Науки. Учеными разработано новое лекарство от кашля Взрывчатка С-4 Принимаете одну чайную ложечку И боитесь кашлянуть <связь> <связь> Мус приходит с работы, цена накрывает на стол Здорово, а ты не замечаешь у меня ничего нового? О, новая блузка. Нет. А, прическа новая. Да нет же. Да. Я, между прочим, специально для себя надела противогаз, идиот. Давай! Давай! в чемодан к пассажиру прибывшего рейса. Итак, уважаемые, давайте все-таки определимся, где тут вас и вещи, а где мои. Летит над лесом воробей. Пыхтит Давай! Тузица, но несет в когтях антилопу. <свят> Другие звери видят это и спрашивают друг друга. Это, это чего это он, а? Да ему в грязок яйцо подсунули. <свят> <свят> Вася, длинный Вася, тост. Вася, Вася, скази гостям тост. Тост. Не такой дурак, длинный, длинный скажи.